Глава вторая. По дороге во дворец Молли всем телом ощущала волнение, что-то кололось и переворачивалось в животе. Молли никогда не была на собеседовании на такую высокую должность. При её роде занятий требовалось только умение закрывать глаза и думать о чём-то другом, пока всё не закончится, и не забывать брать деньги вперёд. И, конечно же, никогда раньше она не бывала во дворце. Но её пугала не только предстоящая беседа, ещё всё то, что Ханс-крестьянин говорил о страждущем убийце. Она ничего не понимала, в этом не было смысла. Кто убивает, желаю. И всё же она верила ему. Ханс-крестьянин видел вещи, которые не видели другие. И если убийца забирал жизни из-за какого-то желания, то он не остановится. Желание не знает усталости, мольли об этом знала. Она желала чего-то всю свою жизнь: сначала любви, потом лучшей жизни, а теперь справедливости. Солнце сверкало на роскошном лакированном паркете зала. Узор на комоде походил на китайский, возможно, подарок от императора. На стенах висели тёмно-красные ковры, затканные золотыми изображениями руин и старых колонн. Молли подумала, зачем кому-то изображать разрушенные здания, если есть столько целых. Она увидела своё изображение в овальном зеркале. Она казалась такой маленькой, как будто благородное окружение сделало что-то с её плечами и осанкой. Она сжала маленькую книжечку, которую Ханс Крестьяан сделал для неё. Хотела бы она уметь читать, чтобы узнать, что написал Ханс Крестьяан. Список отличных мест, где, как будто, работала молли. Поместья Ханхеррит, Корселице, Фальстере, другие благородные места, о которых молли никогда не слышала. Ложь от начала до конца, но его витиеватые буквы выглядели изысканно. Откуда бы Спросила экономка, когда Молли вызвали, и она встала перед старухой с лицом почти синим от пудры и безжизненными глазами. Кяги, сказала Молли, недалеко отсюда. Спасибо, я знаю, где находится Кяга, последовал ответ экономки. У меня работали девушки из всех этих дрянных грязных провинциальных городишек. И, в общем, у всех этих наивных девушек было то, что они думали, будто копенгаген их осчастливит. Поэтому они и ищут место в благороднейшем доме страны, чтобы утопить печаль в тяжёлой работе, изрекла экономка и протянула руку, даже не поднимая глаз. Молли протянула свою расчётную книжку. "Но «Ну вот сейчас меня раскроют", подумала она. "План обречён". Как они вообще могли подумать, что обычную проститутку примут на работу в королевский дворец? Хм, вымолвила экономка и посмотрела на места, где якобы работало Молли. Все отличные задумки Ханса Крестьяна. Экономка всё ещё не смотрела Молли в глаза. Всё в языке её тела говорило о том, что Молли для неё была пустым местом. Она долго и основательно изучала страницы, заставляя Молли ждать. Перед этим Молли провела полтора часа в большом приемном зале вместе с дюжиной других молодых девушек, намного лучше одетых и более пробивных. У нее уже сложилось впечатление, что дворец — это место, где полно времени. Казалось, что никому никуда не надо спешить, когда красивые дамы в платьях с вышивкой проходили мимо Молли и других девушек, не удостаивая их взглядом. Не как в Ульке-Гаде в мире Молли, где с утра до вечера кипела жизнь. Посетители обслуживались, деньги вытаскивались из карманов пьяных солдат прежде, чем те успевали что-то понять. По слухам, во дворце было только одно вакантное место, а требования были невыполнимыми. Экономка положила книжку на стол, по-прежнему не глядя на Молли. "Сейчас это произойдёт", подумала Молли. "Сейчас обман раскроется". Нет никаких сомнений, что у вас есть нужный опыт. В этом я уверена, сказала экономка, немного поправляя завязки на платье. Солнце светило в большие окна. Пыль кружилась в спёртом воздухе. Молли ощутила жар. В эту минуту она думала только о том, как бы отсюда уйти. Экономка продолжила: "И служили вы в достойных местах?" — Я не знаю это поместье, хан Херрет, но, без сомнения, оно лучше Брегентведа, где ей-богу понятия не имеют, как воспитывать прислугу. Я вижу также хорошую рекомендацию от Коллинов. Они разумные люди. Все вместе выглядит очень неплохо. — Спасибо, Фру, — сказала Молли и почувствовала себя неважно. Дурные воспоминания опять к ней вернулись. Воспоминания о годах службы в народной больнице. Не тяжёлая работа, зловоние и ежедневный вид людских мучений пугали её, но от них требовали покорности, всей этой ненужной вежливости. Молле этого не выносило. Может быть, всё дело было в её работе, но она знала лучше других, что люди, носившие как роскошные одежды, так и жуткие лохмотья, в общем-то на поверку все одинаковые. Да, что ещё сказать, сказала экономка и протянула книжку назад Молли. Я могла бы поздравить с хорошими рекомендациями, не многие имеют подобные. Спасибо, фру, сказала Молли. Я буду стараться. И хотя нам всё ещё нужна горничная, я не могу взять вас. Я запишу здесь, что соискательнице номер 23 отказано. Вам следует выйти через ту дверь. Молли молчала, ничего не понимая, почему ей отказали. Экономка как-то выяснила, что Молли не умеет читать и писать, или это всё слишком явные подделки. "Вы, конечно, думаете теперь, что вы сделали не так", сказала экономка. "Так думают все молодые фрёкен, которым я отказала. Но знаете ли, после 17 лет службы здесь я знаю одно: Зеландцы, может, и расторобные, но часто ленивые. Они слеплены не из того теста, из какого получается не просто хорошая, но отличная прислуга. Те, что с Фюна, благородны, но вечно на что-то жалуются и совершенно невыносимы. Бронхольмцы сильные, но упрямы и не очень умны. Те, кто из северной Ютландии, могут при правильном обращении быть полезны, но а только у южных йютланцев есть тот дух, склонность и желание служить, которые нужны здесь. Так что я говорю: спасибо и прощайте. Молли разозлилась. Её первым побуждением было плюнуть в лицо экономке. Нет, не только этой пожилой фру, но всей напыщенной изысканностью этого дома, которая была для неё невыносима. Никто из этих благородных господ и дам, что расхаживали вокруг неё, не знали, что такое борьба за выживание, за еду, за крышу над головой. Экономка так и не удостоила Молли взглядом, ни единого взгляда, никакого знака, что её присутствие замечено. Однако Молли сделала киксин и вышла. Дело не во мне, подумала она. Это не о том, о чём она думала. Дело было в Анне, и в том, чтобы найти её убийцу, в том, чтобы разоблачить зло, и неважно, в каком доме оно живёт, и неважно, чего страждет, как говорит Ханс Крестьян. Моль вышла на улицу и увидела, что в зале осталось только 7 девушек, которые сидели в смятении и не разговаривали друг с другом. Они ждали, когда прозвонит колокольчик под потолком и позовут следующую. Широкозадая девица поднялась и достала свои бумаги она нервно семенила и была похожа скорее на копенгагенку молли представила себе как она служит в лучшем доме этого города в её лице что-то выражало собственную важность светлые кудри идеально лежат сапоги блестят она без сомнения одна из тех девушек что желают работать при дворе чтобы почувствовать себя важнее чем другие Она хочет почувствовать эту причудливую форму раздутого самодовольства, будучи частью этого места, даже когда она вытирает с пола королевскую рвоту после одного из использовавшихся дурной славы пиров. Молли думала предупредить её, рассказать ей о невыносимости экономии, её сумасшедших и основанных на предрассудках категориях, на которые она делила полных надежды сыскателей. Это натолкнуло её на идею Почему бы не попробовать ещё раз? Ведь Экономка ни разу её не видела. Если она попробует снова, она точно будет знать, что сказать. Единственной проблемой была её книжка с характеристиками. Её нельзя использовать, Экономка сразу раскусит её. Молли нужно было придумать что-то ещё. Она снова зашла в зал, где другие девушки посылали ей удивлённые взгляды. Она хочет увидеть меня ещё раз, объяснила Молли и почувствовала со всех сторон лёгкое замешательство. И не получила ни улыбки, ни поздравления, а только саркастические комментарии. Экономка не против ни грязных ногтей, ни слишком больших башмаков, сказала Худая девушка перед ней, послав Молли злой взгляд. Снова прозвонили часы. Время для следующей. Только не забудьте сказать, что вы из Зеландии. советовала Молли. Вот почему я не прошла дальше. Сколько вас из Зеландии? спросила она и повернулась к другим девушкам. Большинство из них подняло руки, и только две из них этого не сделали. Если я скажу, что экономка сама из Зеландии и никак не обратит внимания ни на кого из других частей королевства, то я скажу слишком много, сказала Молли. А это точно кое-что значит, если ты знаешь людей из Брегенд-Тведа. Зашла кудрявая девушка, остальные тихо сидели сзади. Зал всё ещё впечатлял. Но чем больше Молли осматривалась вокруг, тем больше она замечала, что пол истоптан множеством высоких башмаков, а цветы в огромных вазах уже повесили головки. Красные подушкинском ях и стёрлись по углам, а по воздуху летало слишком много мух. Тишина прервалась громким плачем. Это девушка, которая ушла раньше, кудри которой немного опали, она бежала по улице. Ворота за ней закрыли два привратника. Дурной совет молли должно быть пошёл впрок. Часы прозвонили снова. Новая девушка вошла в дверь. Молли заметила беспокойство среди других соискательниц. Хорошо, что одной конкуренткой стало меньше, но плач кудрявой девушки всё ещё звенел в ушах. Так это и продолжалось. Ещё одна девушка зашла к экономке, и ещё одна. Редко когда беседа шла дольше 2 минут перед тем, как соискательницы отказывали, и экономка снова звонила в колокольчик. Помогите мне, что мне делать? спросила последняя оставшаяся девушка. Гдасаде Молли, она была из Сённербурга. Сённербург, Зондербург, город в Южной Дании, административный центр одноимённой коммуны. Сильная девица с широким лягушачьим лицом и в туго повязанном чепчике. Она выглядит правильно, подумала Молли, не как другие тощие и прямые как палки девушки. О ней было видно, что она легко сможет двигать тяжёлую мебель и таскать мешки с бельём целый день, не жалуясь. К тому же, её лицо красное от волнения, и более того, её подмышки тёмные от пота. "Можно посмотреть вашу книжку?" спросила Молли. Девушка показала её. Слабая дрожь выдавала её тревогу. "Это прекрасные рекомендации", сказала Молли, хотя не могла прочесть ни слова. но девушка была так уверена в своем идеально подходящем опыте, и это было видно по ее сильным рукам и кистям. Она мела, носила, мыла, пекла, порожняла, терла, доила, собирала, стучала и приседала с тех пор, как научилась ходить. Ее нанимали в лучшие семьи, которые давали ей отличные рекомендации, отзывались множеством хороших слов и много писали убористым почерком. Девушка, честно говоря, идеальна во многих отношениях. Она моложе Молли, но похожа на Сороку. На службе у экономки она совсем истощится и уйдёт в могилу с нечистой совестью. Впечатляет, сказала Молли. "Да?" спросила девушка и поднялась, при этом её ноги дрожали. "У меня есть идея", сказала Молли. "Если вы подождёте меня вне замка, я обещаю замолвить за вас словечко". Вы точно не захотите встретиться с экономкой? Вы правда это говорите, спросила девушка. Молли видела облегчение и сомнение в её взгляде. "Разумеется", сказала Молли. "Мне птичка на хвосте принесла, что они, может быть, возьмут двоих. Я думаю, что лучшее, что может быть, это замолвить за вас словечко. А я выйду и встречу вас потом". Девушка просияла. "Вы правда это сделаете?" Огромное спасибо, это очень дружеский поступок. Молли кивнула и улыбнулась. Как вас зовут, спросила Молли. Девушку удивлённо посмотрела на Молли. "Катрина Йенсен", сказала она, указывая на бумаги. "Это же здесь написано". "Но «Ну, надо же было спросить, Катрина", сказала Молли и улыбнулась. Быстрое объятие на прощание. Она увидела, как девушка прошла по залу и почувствовала укол совести. — Нет, — подумала она, — такие чувства стоят на пути между ней и убийцей Анны. К тому же она оказала девушке услугу, отвадив ее от услужения в этом ужасном месте. Глубокий вдох. Теперь она Катрина и Янсен. Колокольчик позвонил снова. Молли придерживалась плана. Последний шанс, подумала она и поднялась.